Глава 50. Цюрих. Четверг. 4 декабря. Ровно в полдень на коммутаторе главного управления Цюрихской криминал-полицай раздался телефонный звонок, который был тотчас переведен в кабинет старшего инспектора Шмидта. Когда старший инспектор закончил говорить по телефону, он немедленно отправился на поиски инспектора Макса Хорнунга. «Все кончено», — сказал он Максу. «Дело Роффа завершено, убийца найден. Живо летите в аэропорт, вы еще успеете на свой самолет!» Макс захлопал глазами. «И куда же я лечу?» «В Берлин!» Старший инспектор Шмидт набрал номер Элизабету уильямс «Звоню вам, чтобы сообщить хорошую новость», — сказал он. «Телохранители вам больше не понадобится Убийца пойман». Элизабет судорожно сжала трубку в ладони. Наконец она узнает имя своего безликого врага. «Кто же он?» — спросила она. «Вальтер гаснер Они мчались по автостраде в направлении Ванзея. Макс сидел на заднем сиденье рядом с майором Вагеманом, а на переднем сиденье ехали еще двое инспекторов. Машина встретила макс в аэропорту темпельгф и майор вагеман кратко изложил ему суть дела дом окружен со всех сторон закончил он но все равно надо быть очень осторожным в качестве заложника он держит жену а как вам удалось выйти на вальтера гаснера спросил макс благодаря вам именно поэтому я бы хотел чтобы вы лично присутствовали при его поимке макс удивленно вскинул брови благодаря мне «Ну, помните, вы рассказали мне о его визите к психиатру?» «По какому-то наитию я разослал описание Гасснера другим врачам-психиатрам и выяснил, что он обращался за помощью более чем к шести из них и каждый раз под другим именем, и больше у них не появлялся. Он знал, что болен, а пару месяцев назад к нам в полицию позвонила его жена, но когда наши люди приехали, чтобы выяснить, в чем дело, она отослала их обратно». Они свернули с автострады, Теперь уже было недалеко. Сегодня утром нам позвонила поденщица, фрау Мендлер. Она сообщила, что когда в понедельник пришла прибираться в дом Гасснеров, то с хозяйкой дома ей пришлось общаться через запертую снаружи дверь спальни. Миссис гаснер сказала ей, что ее муж убил их детей и собирается убить ее. Макс захлопал глазами. Она там была в понедельник, а позвонила только сегодня? У фрау Мендлер... Довольно обширное уголовное прошлое. Она боялась звонить нам. Вчера вечером она обо всем рассказала своему дружку, и он посоветовал ей позвонить нам». Они прибыли в Ванзе. Машина остановилась в квартале от дома Гаснеров, припарковавшись сзади к невзрачного вида автомобилю. Из него тотчас вылез мужчина в штатском и направился к машине, где сидели майор Вагеман и Макс. «Он все еще внутри, герма майор Мои люди не спускают с дома глаз». «Как вы думаете, женщина еще жива?» Полицейский замялся. «Не знаю, гермайор майор Все ставни закрыты изнутри». «Ладно. Все надо сделать тихо и быстро. Все по местам. Начинаем через пять минут». Полицейский помчался исполнять приказ. Майор Вагеман нагнулся к машине и вынул небольшую переносную рацию. По ней стал негромко отдавать распоряжение. Макс не слушал, что он говорит». Он думал о том, что майор Вагеман рассказал ему всего несколько минут назад. Что-то в рассказе явно не сходилось, но времени на расспросы уже не было. Укрываясь за деревьями и кустами, к дому со всех сторон двинулись люди. Майор Вагеман обернулся к Максу. «Идете с нами, Хорнунг?» Максу показалось, что парк заполнила целая армия. У некоторых из полицейских были в руках винтовки с оптическим прицелом, сами они были одеты в пуленепробиваемые жилеты, некоторые из них были вооружены тупорылыми газовыми винтовками. Операция проводилась с математической точностью. По сигналу майора Вагемана в окна нижнего и верхнего этажей были одновременно брошены гранаты со слезоточивым газом и тотчас двери парадного и черного ходов были высажены дюжами полицейскими в противогазах. За ними, с пистолетами наготове, в дом ринулись другие полицейские. Когда Макс и майор Вагеман через открытые двери вошли в гостиную, она была наполнена едким дымом, который быстро улетучивался, так как все окна и двери уже были открыты настежь. Два инспектора ввели в гостиную Вальтера Гаснера в наручниках. Поверх пижамы на нем был наброшен халат, он был небрит с запавшими щеками и воспаленными глазами. Макс во все глаза уставился на него, так как впервые видел его лично. Он показался ему каким-то ненастоящим. Настоящим был тот, другой, Вальтер гаснер чья жизнь была разложена компьютерами по колонкам цифр, графикам и схемам. Кто же из них двоих был тенью, а кто плотью? — Вы арестованы, Герр Гасснер, объявил майор Вагеман. — Где ваша жена? — Ее здесь нет, — хрипло сказал Вальтер Гасснер. «Она исчезла! Я...» Наверху послышался шум взламываемой двери, и несколькими секундами позже до них донесся голос одного из инспекторов. «Я нашел ее! Она была заперта в своей спальне!» Вскоре на лестнице в сопровождении инспектора появилась дрожащая Анна Гаснер. Волосы ее были всклокочены, лицо в пятнах и грязных потеках, из глаз неудержимо катились слезы. «Слава Богу!» — говорила она. «Слава Богу! Вы пришли!» Мягко поддерживая ее под локоть, инспектор подвел ее к группе, стоявшей посреди огромной гостиной. Когда Анна Гасснер подняла глаза и увидела своего мужа, она начала пронзительно кричать. «Все в порядке, фрау гаснер попытался успокоить ее майор Вагеман. «Вам нечего его опасаться!» «Мои дети!» — визжала она. «Он убил моих детей!» Макс следил за выражением лица Вальтера Гаснера. Взгляд его, обращенный к жене, был полон боли и безысходности. Сам он выглядел подавленным и лишенным всяческих признаков жизни, живым трупом. «Анна!» — прошептал он. «Анна!» «Вы имеете право не отвечать на наши вопросы и потребовать своего адвоката», — сказал ему майор Вагеман. «Но в ваших же интересах оказывать нам всяческое содействие». Вальтер даже не слушал его. «Зачем ты их позвала, Анна?» — умоляюще обратился он к жене. «Зачем? Разве нам было плохо вместе?» «Дети мертвы!» — кричала Анна. «Они мертвы!» Майор Вагеман посмотрел на Вальтера Гаснера и спросил... «Это правда?» Вальтер утвердительно кивнул. Глаза его напоминали глаза глубокого старца, побежденного жизнью. «Да, они мертвы». «Убийца! Убийца!» — закричала его жена. «Мы бы хотели, чтобы вы показали нам их тела», — сказал майор Вагеман. «Надеюсь, вы не откажетесь сделать это». И вдруг Вальтер Гасснер... Заплакал, размазывая слезы по щекам. Он был не в силах вымолвить ни слова. «Где они?» — спросил майор Вагеман. Вместо Вальтера ответил Макс. «Дети, похороненные на кладбище святого Павла». Все, кто был в гостиной, разом повернули головы к Максу. Они умерли при рождении, пять лет назад». — пояснил Макс. — Убийца! — снова завопила Анна Гасснер, обернувшись к своему мужу. И все увидели мелькнувшее в ее взгляде бешенство.